внутренний ребёнок и внутренний родитель В одной из своих книг я писал о различных голосах, звучащих в голове каждого человека. В психологии их называют субличностями. Ум разделён на несколько частей, и каждая из которых выполняет свою уникальную функцию, призванную помочь нам справляться с различными ситуациями. В данной книге я хочу обратиться к двум субличностям под названием внутренний ребёнок и внутренний родитель. Прежде чем мы начнём, я хочу, чтобы вы знали, что можете назвать эти две субличности любыми именами. Я называю своего внутреннего ребёнка мой маленький мальчик. Имена, которые я выбрал для субличностей, произвольны. Наш мозг сложен, и нет нужды давать имена каждой субличности из тех, что он создал. Это даже невозможно, поскольку порой нет чёткой границы между ними. Некоторые субличности могут перекрывать другие. Например, вашего внутреннего критика порой можно назвать и внутренним родителям, если именно таким образом вы обращаетесь со своим внутренним ребёнком. Я пользуюсь словом родитель, потому что оно нейтрально, оно подходит для каждого человека и не описывает какой-то определённый тип родителя. По сути, все субличности являются лишь отдельными частями нашего мозга. Называние каких-то отдельных частей необходимо, чтобы показать вам, как работает мозг и помочь разобраться, как он может влиять на ваши действия и поведение. Внутренний ребёнок. Многим людям знаком внутренний критик, но порой они мало знакомы со своим внутренним ребёнком. Если в вас живёт внутренний критик, который непрестанно распикает вас, то именно та часть в вас, которая подвергается критике и испытывает боль, и есть ваш внутренний ребёнок. Большинство из нас может вспомнить лишь какие-то важные события своего детства. По мере взросления мы обычно задвигаем своего внутреннего ребёнка на второй план. развивая свою субличность взрослого человека. Однако наши неразрешённые внутренние болезненные чувства, которые мы принесли с собой с детства, остаются в наших воспоминаниях и памяти тела, вне зависимости от того, осознаём мы это или нет. Вспомните какой-нибудь недавний эпизод, когда чьи-то слова вызвали у вас эмоциональную реакцию. Вы могли расстроиться или разозлиться по этому поводу, или у вас появился какой-то телесный дискомфорт. Спросите себя: почему я так убеждён, что они правы? Если с рациональной точки зрения вы понимаете, что другой человек не прав, почему вы всё же отреагировали? Это потому, что часть вас, ваш внутренний ребёнок, убеждён, что этот человек прав. В ранние годы нашей жизни наш мозг формирует убеждения о нас самих, а взрослыми мы продолжаем хранить в себе наши болезненные переживания. Как человек взрослый, вы можете понимать, что критика несправедлива, но с точки зрения вашего внутреннего ребёнка этот человек прав. Спросите себя: Как я себя чувствовал будучи ребёнком, когда кто-то из ближайших членов семьи называл меня ленивым, глупым и бесполезным. Как я воспринимал то, что мои родители были постоянно заняты своей работой и не давали мне того внимания, в котором я нуждался. Когда мы были детьми, мы не понимали, почему наши родители относились к нам так или иначе, и мы брали вину на себя. Если рядом не было никого, кто мог бы помочь нам разобраться с нашими эмоциями, то мы и не могли. научиться справляться с чувством вины, гневом, страхом. Поэтому мы продолжали нести эти ненашедшие правильного выхода эмоции в нашу взрослую жизнь, забывая, что однажды, будучи детьми, мы страдали. Если прямо сейчас вам трудно почувствовать в себе своего внутреннего ребёнка, это нормально. Вы сможете это сделать, прослушав данную книгу. Внутренний родитель Тит-натхан, дзен-буддийский монах, однажды сказал, «Если вы всмотритесь в свою ладонь, увидите в ней своих родителей и все поколения ваших предков. Все они живы в этот момент, каждый из них присутствует в вашем теле. Вы — продолжение всех этих людей». Внутренний родитель — это субличность, имеющая сходство с вашими родителями. Вы, наверное, замечали, что во многом ваш внутренний монолог, будь то критика или похвала, часто является некой репликой того, что когда-то говорили вам «мама», «отец» или же они оба. Ваш внутренний ребенок несет в себе раны вашего детства, а внутренний родитель хранит правила о том, что вы должны и не должны делать. Функция внутреннего родителя – защищать и заботиться о внутреннем ребенке. Даже если в реальной жизни вы не являетесь родителем, у вас все равно есть внутренний родитель. С юных лет, прямо или косвенно, Мы учимся у наших родителей, как защищать себя от опасностей и неприятностей, как справляться с собой и как исследовать мир, какие люди или ситуации для нашего роста и развития являются плохими, а какие хорошими. Если ваши родители любят себя, но при этом были с вами в моменты, когда нужно было преодолевать вызовы детства, то скорее всего, вы научились заботиться о себе. Если же ваши родители не любят себя или их не было с вами, Когда в детстве вам пришлось преодолевать сложные моменты, то повзрослев вы можете не уметь постоять за себя, потому что перед вами не было положительной ролевой модели. Такое часто можно встретить в семьях, где царит жестокость. Обычно один из родителей при этом проявляет жестокость, а второй не знает, как эту жестокость остановить. В психологии такого второго родителя называют потакателем, так как он невольно облегчает жестокому родителю возможность продолжать своё грубое поведение. тем, что не останавливает его. От кого дети, выросшие в подобном окружении, учатся защищаться: от жестокого родителя, от человека, направляющего свой гнев на другого, или же они защищают потакателя, человека, который провоцирует продолжение жестокости? Когда наши родители, люди, старающиеся во всём угодить другим и при этом не в состоянии ответить на свои собственные нужды, мы также учимся отставлять свои нужды в сторону. Мы не способны отстаивать свои права и просить о помощи, когда она нам нужна. Мы ищем у родителей советы, но порой то, чему они учат нас, не имеет большой практической значимости. Порой это всего лишь свод правил и ритуалов, которые передавались в семья от наших предков через поколения. Например, когда родители говорят ребёнку не плакать и не сердиться, они тем самым не признают чувства ребёнка, хотя и пытаются научить его, как справляться со своими эмоциями. Многие из нас учатся защищать себя, подавляя или отрицая собственные эмоции своего внутреннего ребёнка. Но это приводит к ещё большему конфликту между внутренним ребёнком и внутренним родителем, и в свою очередь может сказаться и на физическом здоровье.